В этот день мы с Хэнни пребывали в нервном ожидании. Должен был приехать барон с новостями о мыле. Граф улыбался, поглядывая на нас, и всё же, не выдержав, сказал. «Дорогая, вы так переживаете, будто случится что-то страшное, если ваше мыло не станет пользоваться спросом». «Вы даже не можете себе представить, как я расстроюсь». Я снова подошла к окну, надеясь услышать стук копыт. «Успокойтесь. Левен сразу сказал, что эту затею ждёт успех». Муж успокаивал меня как мог. «Прошёл месяц с того момента, как вы отправили мыло аптекарю». «Да, а мы с кузиной уже наварили нового», — проворчала я, чувствуя, что муж стоит позади меня. «Много нового мыла». «Клара, даже ваше положение не в силах остановить эту невероятную активность». Филипп прижался губами к моему затылку. «Иногда мне кажется, что вы можете с лёгкостью перевернуть весь мир». По крайней мере, мой вы уже перевернули с ног на голову. Вы сейчас выражаете своё недовольство?» Я развернулась и возмущённо уставилась на него. «Филипп!» «Я выражаю свою любовь, моя дорогая супруга», прошептал он и склонился к моим губам. В этот момент под окнами раздался стук копыт, и, вывернув шею, я увидела барона, отдающего поводья конюху. «Ливен приехал!» Граф, смеясь, покачал головой и выпустил меня из кольца своих рук. «Бегите уже, неугомонное существо!» Хенни из своего окна тоже увидела Ливена, и когда я выскочила в холл, она уже спускалась по лестнице. Барон вошёл, и моё сердце сразу же ухнуло вниз. Выражение его лица было серьёзным и жёстким. С такими лицами сообщают очень плохие новости. «Ваша светлость, Фрай Хенни, я принёс дурные вести», — сказал он, и я сразу же поняла, что дело не в мыле. «Что случилось?» У меня от страха похолодели руки. Что могло заставить барона говорить таким голосом? «Ваша сестра, графиня Вандильц, погибла». Ливен смотрел на нас с сожалением, а я к своему стыду не могла понять, о ком он говорит. «Сестра». За моей спиной сдавленно ахнула Хенни, и тут до меня дошло. «Лизбет погибла». В холл вошёл Филипп и, увидев побледневшую кузину, мгновенно понял, что что-то не так. Он обнял меня за плечи и тихо спросил, «Дорогая, что такое?» «Моя сестра погибла», — ответила я, чувствуя жалость к бедной, по сути, ещё девочке Лизбет. «Как это случилось, Ливен?» «Она отправилась навестить фрау Гертруду, и карета упала в реку», — ответил барон. «Вместе с ней погибли служанка и возница. С ними был охранник, но что он мог сделать? Течение сразу же унесло и карету, и тела погибших». Экипаж через несколько дней выловили жители соседней деревни, но ни графиню, ни её слуг пока не обнаружили. И вряд ли уже обнаружат. «Господи, я не могу поверить». Хэнни заплакала, и я обняла её, поглаживая по спине. Пусть и была неприятной особой, но всё же она наша сестра, и кузина знала её с детства, в отличие от меня. «Пойдём, дорогая, Гуда заварит нам мятного чаю». Я посмотрела на графа и взглядом дала понять, что со мной все в порядке. Сейчас ты успокоишься. Куржену кузина пришла в себя и сидя за столом с интересом слушала наш разговор. И что же Вандильц? – спросил Филипп у барона. В трауре после потери супруги. Ходят разговоры, что выпив больше положенного, он хвастался тем, что собирается снова жениться. Раздраженно ответил Ливен. Что за мерзкий человек! «Как жениться?» Я была неприятно удивлена. «А как же положенный год скорби?» «Увы, в нашем обществе не всё так справедливо», — граф грустно улыбнулся. «Если вдова должна придерживаться год строгого траура, потом полгода более лёгкого, после чего наступает период обычного траура, и, наконец, ещё год полутраура». То мужская скорбь по почившей супруге состоит лишь в том, чтобы несколько недель не появляться в обществе и полгода носить на рукаве чёрную повязку. А такие, как Вандельц, вообще не придерживаются каких-либо норм. «Мне бы хотелось поехать к фрау Гертруде», — вдруг сказала Хенни, и все взгляды обратились на неё. «Возможно, ей сейчас нужны слова утешения и чья-то поддержка». «Ты права», — я поддержала кузину, — хотя не испытывала нежных чувств к этой, по-своему, жестокой женщине. «Мы должны поехать». По слухам, бедная женщина почернела от горя. Барон отложил столовый прибор и взглянул на Филиппа. Она совсем перестала выходить из дома. «Я не позволю женщинам проделать этот путь в одиночестве. Это даже не обсуждается». Филипп начинал нервничать, я это видела по его двигающимся скулам. «Мне придётся поехать с вами». «Что ж, я тоже не против выразить соболезнования лично», — сказал Ливен, и я с благодарностью посмотрела на мужчин, которые готовы были отложить все свои дела, чтобы лично сопровождать нас. Я проснулась рано утром и поёжилась под одеялом, представив, что весь день нужно провести в пути, но не поехать я не могла, это было бы неправильно. Моя дрожайшая супруга уже проснулась? В комнату вошёл Филипп и, по привычке ставший уже ритуалом, опустился на кровать рядом со мной. Как вы себя чувствуете?» «Хорошо». Я по кошачьей потянулась и положила голову ему на колени. «И у меня есть к вам заманчивое предложение». «Я сгораю от любопытства». Муж погладил меня по голове. «Итак?» «Мне надоели эти условности». Я тяжело вздохнула и подняла на него глаза. «Я хочу спать с вами в одной кровати». «Дорогая», — смеясь воскликнул Филипп, «вы не перестаёте удивлять меня». «Разве я желаю чего-то невозможного? Муж и жена должны спать вместе». «Мы обязательно обсудим это, как только вернёмся домой. Вы не забыли, что сегодня нам предстоит поездка в ваш отчий дом?» Граф не убирал руку, и я чувствовала тепло, исходящее от неё. «Нет», — я вспомнила полную жёлчи фрау Гертруду, но тут же отогнала от себя этот образ. «Не забыла и готова к встрече с мачехой». Но чем ближе мы подъезжали к городу, тем сильнее я нервничала. Нет, не из-за антипатии к фрау Гертруде, а из-за боязни окунуться в чужое горе. Оно всегда оставляло тяжёлый осадок и потом долго не покидало меня, витая вокруг ароматом поздних хризантем. Не знаю почему, но он всегда напоминал мне о смерти. Когда Ливен постучал в дверь, я заметила, как сжалась под плащом кузина. Ей тоже было нелегко. Нам отворили не сразу — И сонный слуга долго щурился, а потом отскочил в сторону. «Фрай Клара! Ох, простите меня, ваша светлость! Прошу вас, входите! Входите же!» Хозяйка ведь совсем от горя умом тронулась. Я не помнила, как его звали, но лицо было знакомым, а вот Хенни обратилась к нему по имени. «Эдван! Что с фрау Гертрудой? Где она?» «Сидит бедняжка в комнате дочери, не пьёт, не ест, смотрит в стену и плачет». Горячо заговорил слуга, разглядывая нас в слабом свете лампы. «Помрёт она, истинно вам говорю, к дочери отправится». Отобрав у него лампу, мы бросились на второй этаж и уже через минуту стояли перед дверями комнаты Лизбет. Я постучала и несколько раз произнесла имя фрау Гертруды, но ответом мне была тишина. Недолго думая, мы вошли в комнату и замерли, увидев мачеху, сидевшую у горящего камина. Даже я в этот момент испытала приступ острой жалости, а Хенни и подавно. Её сдавленный всхлип прозвучал тоненько и протяжно. Волосы фрау Гертруды были в беспорядке и длинными прядями свисали на спину. Бледное лицо с тёмными кругами казалось лицом покойника, а полные щёки обвисли, превратив её в старуху. «Матушка», — тихо произнесла я и опустилась рядом с её коленями, — «Вы слышите меня?» Блёклые глаза медленно повернулись в мою сторону, и в них на секунду мелькнуло удивление, но тут же погасло. «Клара, Элизбет умерла. Моя доченька». «Я знаю». Мне вдруг захотелось плакать. «Я знаю». Хенни тоже присела возле неё и ласково спросила. «Фрау Гертруда, когда вы ели в последний раз?» «Не знаю». Она снова уставилась в стену. «Мне не хочется». Я резко поднялась и, распахнув дверь, крикнула. «Эдван, сюда! Немедленно!» Тут же раздался топот, и испуганный слуга предстал передо мной, а за ним поднялись Филипп и Левен. «Иди на кухню и скажи, чтобы сварили бульон, да понаваристее. А сейчас пусть принесут чай с мёдом». «Сию минуту, ваша светлость!» Он помчался вниз, чертыхаясь в темноте, а граф с беспокойством спросил. Как она? Плохо. Я закусила губу, размышляя над этой ситуацией, а потом сказала, «Нам нужно поговорить. Прямо сейчас». «Да, я слушаю вас». Филипп хмурился, и я на секунду засомневалась, но это длилось лишь секунду. «Мы должны забрать фрау Гертруду в тёмный ручей. Она ведь действительно умрёт здесь в одиночестве, забытая всеми. Я говорила это горячо, с напором, чувствуя, как в душе растёт колючий ком». «Я понимаю, что требую многого, и вы имеете право злиться на меня. Отказать вы тоже имеете право, но...» «Успокойтесь, ваша светлость». Муж сжал мои плечи и легонько встряхнул. «Я бы никогда не оставил в беде беспомощную женщину. Вы можете рассчитывать на меня и мою поддержку». Отбросив все условности и не обращая внимания на барона, я бросилась на грудь Филиппа и заплакала, проклиная свои разбушевавшиеся гормоны. «Ну всё, всё. Хватит, милая». Ласковые руки мужа сжали меня в объятиях. Иначе я просолюсь не хуже знаменитой сельди нашей Гуды. Я улыбнулась сквозь слёзы и в который раз почувствовала себя до безобразия счастливой. С трудом, но нам с кузиной удалось покормить несчастную женщину. Мачеха открывала рот, глотала ложку за ложкой, но её разум пребывал в темнице своего горя, и она, будто механическая кукла, делала всё, что ей говорили. Утро пришло с жутким осознанием, во что превратился и до этого обветшавший дом. Без контроля хозяйки, слуги забросили все свои дела, и пыль с паутиной захватывали всё большее пространство, превращая уютное жилище в склеп. Я даже не представляла, как мачеха отреагирует на моё желание забрать её в свой дом, но, к моему удивлению и радости, фрау Гертруда не противилась и позволила одеть себя. Филипп распустил слуг, и уже к обеду мы стояли возле экипажа, глядя на запертый и осиротевший особняк. «Этот дом может снова принадлежать вам», — левент взглянул на меня. «Что вы думаете об этом, ваша светлость?» «Пока я не хочу думать об этом», — я посмотрела на отрешённое лицо фрау Гертруды, сидевшей в экипаже. «Нам всем для начала нужно пережить эти нелёгкие времена». «Я оставил одного слугу, чтобы он сторожил дом», — сказал граф. «Если фрау Гертруда не придёт в себя, вы станете единственной наследницей». «Мой дом в тёмном ручье», — ответила я, не чувствуя с этим жилищем никакого родства. «Пусть всё так и останется». «Не будем строить призрачных планов», — согласился Филипп и открыл дверцу экипажа. «Прошу». Слуги с удивлением смотрели на фрау Гертруду, которая стояла посреди холла, неприкаянная и растерянная. Либби, увидев бывшую хозяйку, прижала руки к груди и заплакала, качая головой. «Проводите фрау Гертруду в комнату с видом на парк», — попросила я. «Растопите камин. Да вы и сами знаете, что делать». «Ваша светлость», — Либби утерла слезы фартуком и подошла ближе. «Можно, я за ней присмотрю? Ведь совсем другой человек, горемычная». «Конечно, Либби. Тем более увидеть знакомое лицо для неё сейчас будет на пользу». — ответила я и, повернувшись к мачехе, улыбнулась. «Матушка, вы помните Либби?» Она посмотрела на служанку и кивнула, отчего та снова заплакала и засуетилась возле неё. «Пойдёмте со мной. Вот так. Сейчас Либби вас проведёт в хорошенькую комнатку. Мы растопим камин и поедим вкусного супа». Она повела её вверх по лестнице, а Гуда, тяжело вздохнув, сказала. «Добрая душа у вас, ваша светлость» а Бог он всё видит. Я не знала, чем для меня обернётся в будущем решение забрать мачуху в свой дом, но зато я знала одно — это было правильно. Хенни тоже успокоилась, это было видно по её глазам и мягкой улыбке, которая вернулась на её лицо. За поздним ужином барон вспомнил о мыле и обрадовал нас с кузиной хорошей новостью. Аптекарь ждёт ещё одну партию, и желательно больше, чем в первый раз. «А вот и вознаграждение!» Ливен протянул мне кошель с монетами. «Поздравляю ваша светлость!» «Кузина! У нас появились деньги на наши идеи!» Я взглянула на Хенни и увидела почти детский восторг, охвативший её. «Это нужно отметить!» Все, кроме меня, выпили вина, и барон шутливо воскликнул. «Если так пойдёт дальше, я женюсь на богатой женщине!» «До этого ещё далеко!» Смущаясь, ответила кузина и тут же кокетливо добавила. Но, несомненно, вы сделали правильный выбор. Все рассмеялись, и я расслабилась, снова погружаясь в тепло своего дома. На следующий день новая партия мыла отправилась к аптекарю, а вместе с ним и список нужных нам масел. В этот раз я решила добавить ещё масло гибискуса и магнолии, чтобы разнообразить наш ассортимент. А также мне нужны были масла для духов и спирт, Но тут был один нюанс. Чтобы духи получились стойкими, в них нужно добавлять амбру, которая в это время стоила баснословных денег. У меня, конечно, осталось ещё отцовское наследство, но я не знала, сколько мне понадобится этой амбры, и написала аптекарю, чтобы он выслал мне небольшой кусочек, решив сначала попробовать, что из этого выйдет. Фрау Гертруда немного пришла в себя, и её внешний вид уже не был настолько пугающим, Она, конечно, так и выглядела, осунувшейся и убитой горем, но Либби, преодолевая сопротивление, помыла и причесала бедную женщину. «Как вы себя чувствуете?» — спросила я, навестив мачуху ближе к обеду. «Если вам что-то нужно, скажите, и слуги тут же исполнят вашу просьбу». Она не смотрела на меня, и её взгляд, обращённый к камину, был отрешённым и безразличным. Но прошло несколько секунд, и она вдруг спросила. «Зачем ты это делаешь?» Я не стала лукавить, будто не понимаю, о чём она говорит, и честно сказала, «Любой христианин поступил бы так же». «Я относилась к тебе не совсем по-христиански». Теперь она смотрела на меня тяжёлым изучающим взглядом. «Может, ты хочешь отомстить мне за все годы, которые провела с гадкой мачехой?» «Вы ошибаетесь», — я говорила спокойно, практически чеканя слова. «Я не собираюсь как-то портить вашу жизнь». Мне хочется, чтобы она прошла в спокойствии и умиротворении. Ты знаешь, почему я так относилась к тебе? Фрау Гертруда будто не слышала меня, одержимая идеей высказать всё, что было у неё на душе. Ты так сильно похожа на свою мать, и твой отец всегда видел в тебе её. Я ужасно ревновала и злилась, ведь я была рядом. Я живая и тёплая я родила ему ребёнка». Я слушала её и понимала, что в ней говорит горе, но, наверное, настоящие Кларе показались бы обидными эти слова, хотя чисто по-женски мне было жаль эту женщину, желавшую семейного тепла без призраков прошлого. «Я не злюсь на вас и не держу обид», — сказала я, «ведь в действительности оно так и было. Давайте забудем всё, что разделяло нас, и найдём в себе силы изменить отношения друг к другу». Но мачеха отвернулась от меня, и снова уставилась в камин. Что ж, навязываться я тоже не собиралась и молча вышла из комнаты. Придёт время, и она успокоится. Хенни была в оранжерее, и как только я вошла, спросила, «Ты была у фрау Гертруды?» «Это видно по моему лицу?» Усмехнулась я. «Да, она не в духе». «Она что-то говорила тебе?» Винила отца в любви к моей матери, а меня, что похоже на неё ответила я и подошла к ящикам с черенками. Какие они крепкие и славные. Думаю, к середине весны на них появятся первые бутоны. «Господи, я представляю, как ей тяжело жилось», вздохнула моя сердобольная кузина. Но это не давало ей права быть жестокой. Мы не можем помочь ей. Она должна избавиться от своих демонов самостоятельно. Я это говорила со дела, ведь у меня был свой печальный опыт после аварии. Пока они терзают её душу, она будет терзать окружающих. «Надеюсь, мы справимся». Энни положила мне голову на плечо. «В конце концов, это наша обязанность». Мы замолчали, глядя в окно на падающий снег, и мне вспомнились строки мирзы Шаафи Вазеха, так подходящие моменту. Зимы предотвратить мы не вольны, но в наших силах ждать приход весны. И в пряже заблуждений, может быть... Мудрец отыщет золотую нить. Посылка от Христиана пришла довольно быстро. Её привёз тот же экипаж, на котором мы отправили мыло. Масла, спирт и даже небольшие аптекарские весы. Их аптекарь положил чисто по своей инициативе, и мне оставалось только поблагодарить его за сообразительность. Я совершенно не подумала о таком важном приборе, и теперь радовалась как дитя, заимев столь нужную вещицу. Со всем этим богатством прибыла и Амбра. Её кусочек был совсем небольшим, и, поднеся его к носу, я почувствовала лёгкий морской аромат с примесью чего-то сладковатого и бальзамического. К нему прилагалось письмо аптекаря, и, распечатав его, я с интересом прочла размашистые строки. «Ваша светлость, мне, как учёному, приятно видеть такое стремление к созиданию чего-то нового, особенно у женщины. Я не знаю, для каких целей вам понадобилась амбра, но отсылаю вам кусочек самой лучшей — серой». Вместе с нею я решил отправить вам и аптекарские весы, посчитав, что они непременно понадобятся. Если судить по мылу, которая с таким успехом продается в моей аптеке, то и следующее ваше новшество будет иметь такое же признание среди высшего общества, а я, в свою очередь, готов снова предоставить свои прилавки для его продвижения. Ваш покорный слуга Христиан де Крите. Довольно вздохнув, я засунула письмо в ящик стола и пошла к Полин, чтобы вместе с ней отправиться к фрау Гертруде. Девочка с интересом поглядывала на мачеху, всё так же сидевшую в кресле у камина, и, дёрнув меня за руку, прошептала. «Мамочка, кто это? Бабушка?» Я растерялась, не зная, как правильно ответить ребёнку, который хотел иметь семью, но и врать не собиралась. «Нет, милая, это женщина...» «Воспитала меня, и теперь пришла наша с Хенни очередь заботиться о ней». Фрау Гертруда повернула голову и взглянула на Полин быстрым взглядом. Тут же в нём промелькнуло нечто совершенно другое. «Нежность? Странно». «Подойди ко мне». Неожиданно позвала она девочку, и любопытная малышка тут же приблизилась к ней. «Как тебя зовут, дитя?» «Полин». Девочка осторожно потрогала её единственное кольцо с россыпью мелких камней. «Красивая. А тебя как зовут?» «Храу Гертруда», — ответила мачеха и погладила её по головке. «У тебя такие светлые волосы, а в них золотые прядки». Я осмотрела и не могла понять, что происходит. Может, Полин напомнила ей Лизбет, в детстве?» Нужно узнать, у Хенни, была ли Лизбет светловолосым ребёнком. «Когда растает снег, я отведу тебя в парк и покажу, где живёт фея Травинка». Полин уже улыбалась вовсю. «Мамочка тоже знает её. Травинка сварит тебе волшебный джем, и ты перестанешь грустить. Правда, мамочка?» «Обязательно, дорогая», — пообещала я, совершенно искренне глядя в её горящие глаза. «А теперь нам пора идти». Фрау Гертруда должна отдыхать. Хорошо. Малышка взяла меня за руку, и мы пошли к двери. Пусть девочка приходит ко мне, — услышала я голос мачехи и обернулась, тщательно скрывая удивление. Она непоседливый ребёнок и будет утомлять вас. Мне лучше знать, что меня будет утомлять, а что нет, Клара, — раздражённо ответила фрау Гертруда, и мне стоило огромных усилий, чтобы сдержать улыбку. Хорошо, матушка. Я кивнула и поинтересовалась. «Вам ничего не нужно?» «Нет». Она отвернулась, и мы ушли, оставив её в одиночестве. Что ж, кое-какой прогресс всё-таки наметился. Филипп приехал из деревни в хорошем настроении. Сыры со специями пользовались спросом у покупателей, и хозяин золота Голланды заказал просто огромную партию. Благо, что это были не выдержанные трёхмесячные сыры и для их изготовления не требовалось много времени. «Все-таки ваша идея с тмином оказалась невероятно удачной». Граф поцеловал меня и погладил по животу. Следуя ей, я начал использовать больше специй. Пусть не все, что мне хотелось бы, но как только появятся лишние средства, я обязательно куплю что-нибудь еще. «Вы подумали насчет овец и коз? Я легонько провела пальцами по его щеке, ощущая легкую щетину. «Стоит по весне приобрести некоторое количество этих животных. Сыр от них получится мягкий и нежный, его можно будет намазывать на хлеб». «Я обязательно поступлю именно так и куплю овец и коз», — пообещал мне супруг. «Я склонен доверять вашим советам, моя графиня». «Вот ещё что. Я сегодня видел пастора якобы де класса Они с супругой ждут нас у себя в воскресенье». «Я с радостью побываю у них в гостях». Мне хотелось немного развеяться и прогуляться по деревне. Наверное, Фрауда класс хорошая женщина. Да, замечательная, подтвердил Филипп и добавил. Их сын Адриан тоже благородный человек. Мне жаль, что я не могу предложить ему работу, и бедняги приходится служить у Вандилцев. Но, возможно, пастор захочет уйти на покой и оставить приход Адриану. Я постараюсь, чтобы деревня процветала, и тогда каждый её житель будет жить достойно. Для начала нужно самим покупать у них молоко, чтобы всё, что надоилось в деревне, шло в сыроварню. Я оседлала своего конька и принялась деловито расхаживать по гостиной под весёлым взглядом мужа. И вот ещё что. Стоит выделить больше земли каждому дому. Когда мы ехали в деревню, я видела много необработанной земли, и если её начнут обрабатывать, то это скажется на благополучии и деревни, и поместья. «Я бы слушал вас часами», — тихо рассмеялся граф. «Откуда это всё берётся в вашей головке?» «Это природная смекалка», — важно сообщила я. «Талант свыше». «И он достался мне», — мягко произнёс Филипп. «За какие только заслуги, никак не пойму». «За ваше благородное сердце», — тут же объяснила я, снова вызвав его улыбку. «Такие люди не должны быть одни, и им на радость даются умные смекалистые жёны». «Как замечательно вы похвалили и меня, и себя». Граф не переставал посмеиваться. Но я с этим полностью согласен. Пришло утро воскресенье, и вся наша семья собралась в церковь и в гости к пастору. Мы с Хенни приготовили подарочек для фрау де Класс, положив в маленькую плетеную шкатулку несколько брусочков мыла с разными запахами, а Филипп намеревался заехать в сыроварню и взять небольшую головку сыра. С нами были Полин и Ливен, приехавшие на выходные в гости, поэтому в экипаже царило веселье и смех, особенно от высказываний малышки. «У нас счастливая семья», — заявила она, радостно улыбаясь. «Когда я вырасту, у меня тоже будет такая». «А что самое главное в счастливой семье?» — очень серьёзно поинтересовался барон, и Полин, не задумываясь, ответила. «Главное, чтобы муж говорил жене, что она красавица, даже если она похожа на старый кожаный ботинок». «О, Боже, Полин!» — ахнула Хенни, а все начали хохотать. «Так нельзя говорить!» «Почему?» — удивилась маленькая проказница. «Что плохого в ботинке?» «В ботинке ничего, но маленький Фрай так не пристала высказываться», — объяснила ей Хенни, чем вызвало её искреннее недовольство. «Ничего, я подожду, когда меня возьмут замуж, и уже тогда буду высказываться». «Бедный тот мужчина, которому достанется наша Полин», — покачал головой граф. Нужно уже думать о её обучении и к лету искать для неё гувернантку. С этим я была полностью согласна. Девочке нужно получать образование, ведь в жизни это очень поможет ей. Гувернантка привьёт ей хорошие манеры, обучит грамоте, счёту, письму, музыке и выучит с ней иностранные языки. Мне не справиться с этим самостоятельно. Хэнни выйдет замуж и покинет тёмный ручей. Родится ребёнок, который будет требовать много внимания. И чтобы сохранить тепло дома, мне нужна помощь. Надеюсь, к этому времени мы сможем заработать достаточно денег, чтобы платить жалование хорошей гувернантке. Семья пастора встретила нас радушно, и фрау Деклас сразу же понравилась мне. У женщины были умные проницательные глаза, приятный голос и очень располагающая улыбка. Она провела нас в небольшую уютную гостиную и искренне порадовалась дарам, которые мы привезли с собой». Пастор сразу же принялся обсуждать с мужчинами возвращение деревни во владение Филиппа, и было видно, что это событие ему по душе. «Крестьяне ждут, что их жизнь станет лучше», — сказал он, угощая барона и графа вином. «Ведь некоторые из них ещё помнят, как хорошо им жилось при вашем батюшке». «Я тоже хочу, чтобы деревня процветала», — ответил ему Филипп, «и поэтому решил выделить каждой семье столько земли, сколько она сможет обработать. Это мудрое решение». Пастор весь засветился от этой новости. «Земли простаивают впустую, а ведь с них можно собирать щедрый урожай». Пока мужчины обсуждали дела деревни, мы же пили чай и слушали Полин, которая с выражением рассказывала стишок, недавно выученный с моей помощью. Фрауда класс восхищалась ею, а маленькая кокетка беззастенчиво наслаждалась вниманием. «По-моему, накрыли на стол». Хозяйка посмотрела на молодую девушку, молчаливо стоявшую в дверях, и та сразу же ушла. «Это моя помощница, бедняжка-сирота и готова помогать мне по хозяйству за еду и кров». Мы повздыхали, жалея девушку, и направились в столовую. Стол действительно уже был накрыт, и заблазнительные запахи витали по комнате, отчего Полин тут же принялась вытягивать шею, чтобы рассмотреть угощение. Особых изысков, конечно, не было, но простая еда оказалась вкусной, в том числе и знаменитый пирог хозяйки дома. Я с удовольствием съела небольшой кусочек и потянулась за вторым – но внезапно горло подкатил резкий приступ тошноты, от которого закружилась голова. «С вами всё в порядке». Фрау де Класс обратила внимание на мою бледность, но тут же всё поняла и, быстро поднявшись, помогла мне встать. «Ничего страшного, такое бывает. Вам нужно прилечь». «Ваша светлость», — Филипп тоже поднялся, взволнованно глядя на меня. «Что с вами?» «Не волнуйтесь», — мягко сказала женщина, понимающая, улыбнувшись. «Сейчас ваша супруга немного полежит и вернётся вполне здоровой». Фрауда класс отвела меня в свою комнату и уложила на высокую кровать с мягкой воздушной периной. «Когда это знаменательное событие, графиня?» — спросила она, и мне почему-то подумалось, что если бы эта женщина была моей мачехой, то нам с Хенни жилось куда лучше. Вернее, настоящей Клари, «Ближе к осени». Стоило мне заговорить о ребёнке, как настроение тотчас становилось лёгким и радостным. Всё будет хорошо. Фрау де Класс погладила меня по руке. «Принести вам тёплой воды с лимоном?» «Да, если можно». Я удобно устроилась на подушках, чувствуя лёгкое недомогание и мысленно взмолилась Богу, чтобы это не случалось часто, ведь тогда я не смогу заниматься своими делами. Женщина принесла мне воду с лимоном и вернулась к гостям, а я прикрыла глаза — и, наверное, задремала, потому что не услышала, как постучали в дверь. Но легкий вскрик заставил меня испуганно вздрогнуть и резко сесть в кровати. Это была женщина в бархатном платье с густой шнуровкой на спине, широкий кружевной воротник красиво лежал на изящных плечах, и весь ее вид говорил о явном достатке этой фрау. Рыжие, чуть темнее, чем у меня волосы, были прикрыты чепцом, но несколько локонов выбились из-под него и трепетали на тоненькой шее. Она почти выскочила из комнаты, и мне не удалось разглядеть её лица, но странное чувство, будто что-то в её силуэте было знакомо, заставило меня броситься за ней. Девушка быстро шла по узкому коридору, и я понимала, что она не хочет, чтобы её видели. Но почему? Кто она? Я пристально смотрела в удаляющуюся спину, и перед тем, как зайти за угол, незнакомка быстро обернулась, а у меня спёрло дыхание от невозможности происходящего. Лизбет. Стараясь успокоиться, я принялась лихорадочно размышлять. Она жива? Но почему прячется? И почему пастор ничего не сказал о её присутствии? А если я обозналась, и эта служанка, внешне немного похожая на упокоившуюся сестрицу? Нет, эту версию я тут же отмела по причине её несостоятельности. Во-первых, слишком дорогой на ней был наряд для служанки. А во-вторых... Вряд ли Читада-класс могла себе позволить держать прислугу. Это было ясно со слов хозяйки дома, которая сказала, что у них есть помощница, работающая за еду и кров. Как это странно. Не в силах сдержать любопытство и напрочь позабыв о своём недомогании, я вернулась ко всем, горя желанием разгадать эту тайну. «Вам уже лучше, дорогая?» Филипп поднялся мне навстречу. «Как вы себя чувствуете?» «Да, всё прошло». Я улыбнулась мужу. Не волнуйтесь. Чай, предложила фрау Класс, и я кивнув, присела к огню, думая, как бы начать разговор о том, что видела, вернее о ком. Женщина протянула мне кружку с мятным чаем, и решившись, я все-таки спросила: Я видела молодую женщину в коридоре. Кто она? Пастор и его супруга как-то странно переглянулись, но она тут же улыбнулась мне и ответила. «Вы, наверное, видели мою племянницу Летицию. Она недавно приехала из Фрабанта погостить. Девушка очень болезненна, её часто мучают головные боли, поэтому она не присутствовала на сегодняшнем обеде». «Передайте ей мои искренние пожелания здоровья», — как можно беззаботней ответила я. Но теперь была полностью уверена в том, что никакая это не племянница. Такие дорогие наряды могли позволить себе только дамы высшего света — и вряд ли простая девушка из Фрабанта имела средства на роскошные бархатные платья и кружева. Когда наша семья возвращалась домой, моё задумчивое состояние заметили все, и Филипп, беспокоясь, спросил. вы, вы и грустные графиня, что происходит?» «Я кое-что видела», — тихо сказала я, решив поделиться своими подозрениями со всеми. «Что?» Он нахмурился, и все взгляды повернулись в мою сторону. «Не знаю, как это сказать, чтобы вы не посчитали меня сумасшедшей». «Клара, ты пугаешь меня», — воскликнула Хенни. «Говори, что ты видела?» Не что, а кого?» Я помолчала, а потом медленно произнесла. Я видела Лизбет. «Лизбет?» Кузина несколько раз моргнула, не понимая, о чём я говорю. «Ты видела привидение Лизбет?» Они с бароном переглянулись, а Филипп вдруг спросил, «Дорогая, вы сейчас говорите о племяннице пастора Летиции?» «Да», — я порадовалась сообразительности своего супруга. «Это Лизбет». Подробно рассказав о том, что видела, я замерла в нетерпении, ожидая реакции. В экипаже повисла гробовая тишина, и её разбавляли лишь стук копыт и посапывание спящей Полин. «Вы уверены в том, что это была именно ваша сестра?» поинтересовался барон, после чего задумчиво посмотрел на графа, и тот ответил ему пронзительным взглядом. «Более чем», — твёрдо ответила я. «И чем больше вспоминаю нашу встречу, тем сильнее убеждаюсь в этом». Она устроила эту мистификацию, чтобы сбежать от вандильца. Филипп покачал головой, находясь в полной растерянности. «И судя по тому, что ваша сестра прячется в доме пастора, к этому приложил руку Адриан де Класс. Невероятно». «Что же она пережила там, если решилась на такое?» — с жалостью произнесла Хенни. «Бедная. Бедная Лизбет. Бедная или нет, но у неё оказался стальной характер. Почти с уважением, сказала я. Сбежать от мужа, подстроить свою смерть, зная, что это убьёт фрау Гертруду. Ты права, Хенни. Нужно пережить нечто ужасное, чтобы решиться на такое». «И что мы будем с этим делать?» Ливен откинулся на спинку сиденья, и на его лице читалась обеспокоенность. «Рано или поздно всё тайное становится явным, и если Ван Дильц узнает, что ты, Филипп, прячешь на своих землях его беглую супругу...» «Проблемы нашей семье будут обеспечены», — угрюмо добавил граф. «Чёртов ландграф! Порой мне кажется, что этот крест я буду нести по жизни». «В следующее воскресенье нужно посетить дом пастора и заставить их сказать правду». — сказала я мужу, когда мы уже готовились ко сну. Это опасные игры, и их сын должен был знать об этом. Да, я жалела Лизбет, но моя семья для меня имела куда больше значения. Если она и спасает свою жизнь, то пусть делает это не за счёт моих родных. Стоит Ландграфу узнать о Лизбет, нам придётся очень тяжело. Да, вы правы, — согласился со мной Филипп. Я просто обязан знать, что происходит на моих землях и тем более, когда такие тайны несут опасность для всех обитателей Тёмного ручья. Но всё случилось куда быстрее, чем мы ожидали. На следующий день из деревни явился человек и передал, что пастор просит встречи с его светлостью, но так как это очень щепетильный вопрос, то было бы лучше, если граф почтит присутствием их с фрау-класс-дом. Мне кажется, что это касается Лизбет сказал Филипп за завтраком, и все присутствующие за столом с ним согласились. Видимо, они поняли, что графиня догадалась, кто скрывается под образом таинственной кузины из Фрабанта. Что ж, это к лучшему. Мне тоже хотелось поехать с супругом, и я сразу же попросила его об этом. Ваша светлость, возьмите меня с собой. Если вы хорошо себя чувствуете, то почему я должен отказать вам? Улыбнулся он, но я видела в его глазах обеспокоенность. Эта ситуация очень тревожила его. Сразу же после завтрака мы отправились в деревню, и как только перед нами распахнулась дверь дома пастора, я поняла, что всё очень серьёзно. Фрауда класс выглядела грустной, глаза её были заплаканы, а священник прятал глаза, в которых плескалась вина. «Итак?» Филипп сел в предложенное кресло и посмотрел на них изучающим взглядом. Что за щепительный вопрос, не ждущий отлагательств? Хозяйка дома принесла чай, и теперь, устроившись на узкой Софе, нервно теребила носовой платок, периодически прикладывая его к покрасневшим глазам. «Вы ведь догадались, что нет никакой племянницы Летиции, правда?» Со вздохом произнёс пастор, и я заметила, как дрожат его руки. «Ближе к делу». Голос моего мужа прозвучал жёстко, и я поняла, что никогда не видела его таким. Это была другая сторона моего любящего Филиппа, холодная, готовая принимать чёткие решения, а главное — готовая защищать и бороться до последнего. Как Лизбет оказалась в вашем доме? «Может, она сама расскажет вам обо всём?» Фрауда класс всхлипнула. «Некоторые подробности, о которых мы не знали до вчерашнего дня, вы должны услышать лично». «Мы с супругой выслушаем её». «Всё так же холодно», — произнёс граф, и она тут же появилась в гостиной, будто всё это время стояла за дверью. Скорее всего, так и было. Сестра была бледна, с тёмными кругами под глазами, и весь её внешний вид говорил о невероятных душевных муках и страхе, которые она испытывала. Что-то в ней неуловимо изменилось, и, судя по её глазам, в лучшую сторону. «Добрый день, ваша светлость!» — она склонила голову перед Филиппом и, взглянув на меня умоляющим взглядом, прошептала. «Клара!» «Я жду объяснений, графиня!» — муж указал ей на кресло напротив. «Как вы оказались на моих землях, когда все ваши близкие оплакивают вашу смерть?» «Думаю, вы уже догадались, чьей помощью я попала в дом пастора», — тихо произнесла Лизбет. «И прошу снисхождения к этим людям, ведь они помогли мне по доброте душевной, как истинные христиане. Но сейчас мне бы хотелось предупредить вас. Это намного важнее, чем рассказ о моём путешествии сюда». «Предупредить?» Филипп скинул брови, и я заметила, как медленно сжались его кулаки. «О чём ваша светлость?» «Мой муж, Леопольд Ван Дильц, хочет похитить Клару и жениться на ней», — выдохнула девушка и заплакала. «Он хотел убить меня, чтобы освободить место для новой супруги». «Что?» Я похолодела, услышав это. «Разве могло это быть правдой?» «Лизбет, ты уверена, что твой муж хочет похитить меня?» «Да, я лично слышала разговор между ним и братом», прошептала она, утирая слёзы. После того, как Ландграф сказал, что хочет убить меня после рождения ребёнка, я решилась на побег. Она беременна. Что ж, наверное, я поступила бы так же. Филипп молчал, но его лицо потемнело, а глаза метали молнии, от чего мне стало страшно. Главное — чтобы он не наделал глупостей. «Ваша светлость!» Я накрыла его напряжённый кулак своей ладошкой. «Я прошу вас, успокойтесь. Давайте подумаем, что можно сделать в этой ситуации». «Я убью его!» Процедил он сквозь зубы, и я совсем испугалась. «Не нужно, Филипп, вы понимаете, что это ничего не решит. Вся ваша семья может остаться без вас. Я останусь без вас!» Он посмотрел на меня, В его глазах промелькнуло такое знакомое тепло, пронизанное всполохами нежности, что у меня невольно навернулись слёзы на глазах и перехватило горло. «Не бойтесь, моя дорогая супруга, я никуда от вас не денусь, обещаю». После этого он посмотрел на Лизбет и спросил. «Готовы ли вы свидетельствовать против своего мужа, если это понадобится?» «Готово», — сразу же ответила девушка, и этим заслужила ещё одну частичку моего уважения. Я сделаю всё, чтобы избавиться от этого человека». «Мы тоже готовы». В комнате появились двое молодых людей, девушка, которую фрау-класс выдавала за служанку, и парень с одним глазом. «Ваша светлость, спасите нас! Спасите нас от этого ужасного человека!» Увидев наши удивлённые взгляды, Лизбет объяснила, кто эти люди, и граф тяжело вздохнул. Но этот вздох был скорее принятием происходящего, чем злостью или раздражением. «Графиня». Вы остаётесь в доме пастора и продолжаете играть роль племянницы из Фрабанта. Филипп говорил спокойно и без эмоций. «Только прошу вас, избавьтесь от этих дорогих нарядов, уничтожьте их. Платье из бархата — не лучший вариант для бедной девушки». «Ваша светлость, я займусь этим». Фрау Класс перестала плакать и воодушевилась настроением графа, даже начала улыбаться. «Сегодня же возьмусь за переделку своих платьев». «Попробуйте...» «Окрасить её волосы», — предложила я, вспомнив, что можно использовать скорлупу грецкого ореха. Лизбет станет тёмненькой, если долго варить измельчённую скорлупу грецкого ореха, а потом нанести её на волосы. «Это отличная идея», — воскликнула фрауда Класс. «Спасибо, Ваша Светлость. Обещаю, скоро вы не узнаете свою сестру». «Слуг я заберу с собой», — продолжил Филипп, терпеливо выслушав женские восторги. Здесь они вызовут подозрения. Но и в тёмном ручье вам придётся быть осторожными». Его взгляд переместился на стоявших в дверях брата и сестру. «Девушка станет помогать по дому, а парень отправится работать на конюшню. Покидать поместье вам строго запрещено, даже гулять по его окрестностям. Это ясно?» «Да, ваша светлость». Бедная девушка чуть не упала на колени, её вовремя поддержал брат. «Мы всё сделаем, что вы говорите. Будем сидеть в заперти, если прикажете». «В заперти вас никто держать не будет», — усмехнулся граф. «В моём доме ко всем относятся с уважением, но вы должны сами заботиться о своей безопасности и следовать правилам». «Я не знаю, как благодарить вас, ваша светлость». Пастор снял очки и смотрел на Филиппа близорукими глазами, а они медленно наполнялись слезами. «Не держите зла на Адриана». «Как только он появится в вашем доме, скажите ему, пусть немедленно скачет в тёмный ручей», — сказал ему граф, и легонько похлопал старика по плечу. «Не переживайте, святой отец, пока мы вместе, нам всё по плечу». «Ваша светлость, здесь все готовы встать на вашу защиту, и вряд ли найдётся хоть один человек, который желает вам или вашей семье зла». Пастор, похоже, немного успокоился и окинул всех добрым, беззащитным, без очков взглядом. «Вина?» Фрауда класс пошла на кухню, а Лизбет подошла ко мне и, смущаясь, сказала. «Клара». Я бы хотела поблагодарить тебя». «За что?» «Тебе нужно благодарить моего мужа», — ответила я. «Только он решает, как поступить в той или иной ситуации». «Я вижу, что он любит тебя», — Лизбет грустно вздохнула. «Если бы ты была против, он бы прислушался к тебе». «Против?» — я улыбнулась ей. «Скоро мы станем матерями, и разве можно не протянуть руку помощи беременной женщине и своей сестре?» Ох. Она всхлипнула и бросилась ко мне в объятия. «Поздравляю тебя, сестра. Я очень счастлива за вас». В этот момент я понимала, что она говорит это искренне и, если честно, получала огромное удовольствие от того, что наша с Филиппом семья становится всё больше. Казалось, тёмный ручей, как огонёк во тьме, привлекал к себе заблудшие души. Леопольд лежал в постели баронессы Ингрид ван Штиле и мечтательно глядел в потолок, украшенный фресками. Хозяйка спальни сидела у зеркала и расчесывала густые тёмные волосы гребнем из слоновой кости. «Судя по вашему взгляду, вы мечтаете о будущей жене?» Она повернулась к нему в полоборота, и на её лице появилась хищная улыбка. «Я угадала?» «Вы, как всегда, проницательны, дорогая», с такой же улыбкой ответил ландграф, и долго с наслаждением потянулся. «Только не говорите, что вы не грезите Ван Роэльсом. «Я никогда этого и не отрицала», — она передёрнула изящными плечами и снова повернулась к зеркалу. Увидев его в обществе супруги возле лавки аптекаря, я испытала довольно болезненный укол ревности. «Ваш роман длился долго?» Леопольд с интересом наблюдал за ней. «Он хороший любовник». Мы встречались некоторое время, но, увы, граф даже не подумал сделать мне предложение. Ингрид раздражённо швырнула гребень на столик. Хотя в этом нет его вины. Чёртова помолвка между ним и его рыжей супругой сломала все мои планы. Разве вы не знали, что он помолвлен? Это не обсуждали, только глухонемые, — хмыкнул ландграф. Все знали, что Ван Роэльс может потерять поместье, если откажется от женитьбы. «Знала, но я надеялась, что он окажется более смелым». Баронесса при воспоминании о Филиппе приходила в бешенство. «Например, вы нашли бы выход из этого положения?» «Я!» — с хвастливой гордостью воскликнул Леопольд. «Нашли с кем сравнивать, баронесса. Ваш справедливый Филипп так и проживёт в своих иллюзиях о мнимом благородстве, пока настоящая жизнь проходит мимо. Но моя проблема решилась сама собой» и теперь я свободен от надоевшей супруги. Тогда займитесь своей личной жизнью и предоставьте мне возможность утешить моего графа». Ингрид откинула голову и неприятно захохотала. «Как раз об этом вам не стоит переживать». Ландграф вальяжно развалился на подушках. «Я не теряю времени зря и готовлюсь к счастливому будущему. Жаль, конечно, что наши встречи прекратятся после моей женитьбы», но, думаю, мы оба найдём утешение в других объятиях». «И не сомневайтесь, ваша светлость, Ван Ройлс не откажется от моих нежных ласк». Томно протянула Ингрид и кошачьей походкой приблизилась к кровати. «А пока они ваши». Вернувшись в городской дом, Леопольд приказал принести вина в свою спальню, но, услышав, что пожаловал его брат, направился в гостиную. Александр сидел у камина, вытянув к огню длинные ноги и пил вино прямо из бутылки. «Что ты здесь делаешь?» Леопольд опустился в кресло напротив, ощущая блаженное тепло от жарко-горящих дров. «Насколько я помню, ты собирался играть в карты в каком-то закрытом салоне». «Скучно», — лениво протянул Александр. «Я посидел там немного, но игра не пошла с первой карты. Зато я узнал много интересных новостей». «И что же это за новости?» — ландграф угрюмо взглянул на него. «И почему я уверен, что не услышу ничего хорошего?» «Ты угадал?» — брат ухмыльнулся. «Для нашей семьи эти новости не очень хорошие». Принц Агланский слёг, и ему прочат не более месяца. По слухам, его сын тайно принимает дела и больше всего будущего принца интересуют преференции, которыми пользуются некоторые дворянские семьи, находящиеся в фаворитах. «Дьявол!» — громко чертыхнулся Леопольд, сжимая кулаки. «Только этого сейчас не хватало. Проклятый старик не мог протянуть ещё пару месяцев. Он рушит все мои планы». «Да, эпоха безнаказанности вандильцев, похоже, скоро канет в лету», — пьяно и насмешливо протянул Александр. Что ж, это должно было когда-то случиться. Ты слишком спокойно говоришь об этом. Ландграф недовольно посмотрел на брата. Если новый принц решит конкретно взяться за нас, то тебя это тоже коснётся. Уж поверь, сын герцога не упустит шанса лишить нас всего, что мы имеем, вплоть до титула. Не стоит так уж нагнетать. Александр приложился к бутылке. Пока всё это произойдёт, можно много чего скрыть а дальше просто привыкать жить без защиты принца. Это не смертельно. Многие так живут. «Ты помнишь, мы хотели женщин ван Роэльса. Леопольд начинал приходить в ярость, чувствуя, что его планам приходит конец. «Думаешь, новый принц закроет глаза на это?» «Нет. Но, думаю, ему будет не до этого. Похороны отца, дела, поездка к королю для получения протектората...» вполне резонно заметил Александр. «За это время можно много чего изменить. У нас есть несколько месяцев». Это же время — замок герцога Агландского. «Ваше сиятельство, вы хотели меня видеть?» Тучный, но подвижный мужчина среднего возраста бесшумно появился за спиной своего господина. «Да, Арманд, у меня к тебе очень серьёзный разговор». Будущий принц Генрих Агланский отвернулся от окна и посмотрел на него умными, спокойными глазами. Век отца приходит к концу. Грядут перемены. На вид ему было примерно 35-40 лет, и красивое мужественное лицо производило приятное впечатление. «Я только рад этому», — мужчина склонил голову, выказывая своё уважение к молодому правителю. «Вы изучили бумаги, которые я приказал доставить вам?» «Да, и они лишний раз доказали», что политика принца Огланского была отражением его мерзких тайн и потакания страстям. Моего влияния на отца не хватало, чтобы прекратить это, и теперь предстоит тяжёлый путь, Арманд. Некоторые вассалы могут восстать, поняв, что век вседозволенности ушёл вместе с отцом. Мой вам совет, ваше сиятельство. Не позволяйте помыкать вами. Вы только вступаете на этот путь, и ваше прошлое чисто и незапятнано. Не стоит давать вассалам в руки оружие, которое они смогут использовать против вас. Арман смотрел на своего господина мудрыми глазами, полными уважения и преданности. А за грехи отца не стоит перед ними отвечать. Умирающий герцог уносит их с собой. Пусть так и будет. Дайте понять своим вассалам, что любое восстание будет жестоко подавлено. А их земли перейдут под юрисдикцию герцогства. Именно так я и намереваюсь сделать. Во взгляде Генриха появилась жесткость. «На этих землях никто не будет бесчинствовать, прикрываясь моим именем. С этого момента ты являешься моим советником. Официально примешь эту должность, как только я займу место отца». «Благодарю за оказанную честь, ваше сиятельство». На лице мужчины не дрогнул ни один мускул. Список самых неблагонадежных вассалов я вложил в остальные бумаги. «Меня больше всего интересуют преданные вассалы. Благородные и хозяйственные. Создающие свои армии и плетущие интриги должны чувствовать себя некомфортно в герцогстве. Только трудом, благополучием людей и их достатком можно добиться процветания этих земель». Генрих вопросительно посмотрел на советника. «Что ты думаешь об этом?» «Армия должна быть только у государства. Остальные — это бандиты», — подтвердил слова господина Арманд и добавил. Я могу выделить некоторых дворян, за которыми наблюдаю в последнее время. Это граф Филипп ван Ройльс и барон Ливен ван Ворст. Очень благородные, смелые люди. Барон поднял своё поместье после пожара, и оно начинает давать неплохой доход, что существенно отразится на казне герцогства. А ван Ройльс оказался чудесным сыроваром, и можете довериться моему чутью, ваше сиятельство. Скоро наше герцогство прославится его продуктом. «Обожаю слушать такие истории». На хмуром до этого лице Генриха появилась широкая улыбка. «Я хочу побывать с визитом у этих замечательных людей. Как только дороги просохнут от весенней грязи, оповести графа и барона, что я посещу их поместье и задержусь в каждом на несколько дней. Мне очень интересны эти хозяйственные дела». «Как скажете, ваше сиятельство». Арман снова склонил голову, скрывая улыбку. Его сердце радовалось тому обстоятельству — что эпоха старого принца уходила, унося с собой всё тёмное и грязное, а за ней по пятам следовало время процветания. Прошёл месяц после нашей первой встречи с Лизбет. Я рассказала о фрау Гертруде, и мы пришли к выводу, что пока ничего говорить ей не стоит. Женщина должна оправиться от горя, ведь как и страшные, так и хорошие новости, сказанные в неудачное время, могут убить. Мачеха же начинала приходить в себя — и много времени проводилась Полин, которая с удовольствием слушала её рассказы. Её перестал раздражать шум, царивший в доме, она стала улыбаться, и даже моё имя звучало в её устах теперь намного мягче. У нас появились котята, сырок, пончик и их мама-головешка. У кошки была абсолютно тёмная голова на светлом туловище, и выдумщица Полин сразу же нашла ей подходящее имя. Блинчик ужасно ревновал эту компанию к нашему семейству, и первые несколько дней — По всему поместью слышался звонкий, возмущённый лай и шипение головешки. Котята качались на шторах, цеплялись за ноги, переворачивали всё вверх дном, но граф лишь счастливо улыбался, приходя домой и устраиваясь у камина с бокалом вина. Моя амбра настаивалась на спирту. Ей нужно было достаточно времени, чтобы настой приобрёл необходимую для изготовления духов концентрацию. Но я не спешила, ведь смешивание ароматов оказалось увлекательным действием. Чего греха таить, «Шанель» у меня не получалось, ибо я не знала тех пропорций масел, что должны были быть в исходнике. Но смесь ароматов дала свой результат. Духи под названием «Клара» уже ждали своего часа. Воодушевлённая своими результатами, я решилась на создание мужского аромата, но для него мне был нужен сандал, кипарис и можжевельник. Этих масел в моём ассортименте не было. Муж нашёл меня в оранжереи, и, как всегда, мягко упрекнул. «Родная моя, возможно, вам стоит немного успокоиться. Я переживаю о вас и о нашем ребёнке». «Филипп, я прошу вас». Я прижалась к нему с той же невыносимой нежностью, которую чувствовала всегда, стоило мужу подойти ближе, чем на метр. Нашему малышу ничего не угрожает, а я чувствую себя счастливой, занимаясь любимым делом. «Что ж, хорошо». Он присел на пустой ящик и усадил меня к себе на колени. «Скажите мне, что привезти вам из города?» «О!» Я суетливо заёрзла на его коленях. «Мне нужны кое-какие масла. Вы привезёте их?» «Да, напишите мне всё, что вам нужно». Он улыбнулся. «Могу ли я наконец узнать, что вы делаете в комнате моей матушки? Часами?» «Да». Я соскочила с его колен и взяла за руку. «Пойдёмте». Я никому не открывала своих экспериментов с духами, Даже Хэнни никогда не заходила в комнату покойной графини. Мне хотелось тайны, которая потом станет ещё одним сюрпризом. «Итак...» Граф с интересом рассматривал стол с весами, пузырёчками и колбочками. «Надеюсь, вы не ведьма, драгоценная супруга? Иначе мне придётся туго». «О, боже, нет!» — воскликнула я, смеясь. «Посмотрите, что у меня есть». Волнуясь, я взяла со стола пузырёк с Кларой и, открыв пробку, поднесла его к носу мужа. Он осторожно склонился над ним, потом взял пузырёк из моих рук и вдохнул сильнее. «Это сделали вы?» «Да», — я растерянно пожала плечами. «Женский аромат Клара». «Это невероятно», — граф изумлённо взглянул на меня. «Что это за запах?» «Это смесь ароматов», — смущаясь, ответила я, понимая, что это ему нравится. «Как вам?» «Обычно есть запахи розы, лаванды, мирты или жасмина, но это...» Глаза Филиппа погорели от удивления и восхищения. «Вы волшебница!» «Клара, вы колдунья!» «Тише, мой дорогой!» засмеялась я, наслаждаясь его реакцией. «Я обычный парфюмер?» «Парфюмер!» Граф обнял меня, и его тёплые губы, как бабочки, заскользили по моему лицу. «Мой милый парфюмер!» Ваш аромат самый идеальный из всех. Вы пахнете любовью, дорогая. Оказалось, что в город собралась и Хенни. Она пришла ко мне утром и сообщила, что хочет поехать с Ливеном и Филиппом. «Либи поедет со мной», — сразу сказала она, немного смущаясь. «Тебе уже не стоит покидать дом. Твое положение не позволяет нормально путешествовать». «Да, дорогая, расскажешь мне все, что видела. Я обняла ее немножко, сожалея, что не смогу отправиться вместе с ними». И не забудь напомнить графу, что он должен купить в лавке христиана. Оставшись одна, я походила по дому, заглянула на кухню, выпила чашку чая в компании Гуды, Мии и Марджи, а потом вдруг подумала, а почему бы мне не навестить Лизбет? Я бы могла взять Полин и отправиться в деревню, чтобы немножко развеять ту скуку, которая навалилась на меня, стоило Филиппу уехать из тёмного ручья». Моя милая крошка, конечно же, сразу согласилась, и, собрав небольшой гостиниц, мы отправились в путь, наслаждаясь наступающей весной. Зима задержалась надолго, и поэтому ещё кое-где лежал снег. Он белыми пятнами прятался под сенью деревьев и скрылся на полях, но ощущение прихода весны становилось всё отчетливее. Небо слепило своей голубизной, и по нему плыли белые барашки облачков, подгоняемые тёплым ветром. «Когда сказка тетушки Гуды...» Полин прижалась ко мне и заглянула в глаза. «Скоро проснётся травинка». «Нужно дождаться папу, моя дорогая». Я погладила её по голове, наслаждаясь шелковистостью нежных волос. «Все хотят слушать сказки Гуды». «Мамочка». Малышка не поднимала взгляд, а её ручки теребили мои пальцы. «Когда родится братик? Ты меня разлюбишь?» «Я? Тебя?» Я подхватила её на руки и расцеловала в похучие щёчки. «Как ты могла подумать? Ты моя помощница, моя доченька. Мне очень повезло, что у меня есть ты. Я никогда не разлюблю тебя, моя девочка». Она зарылась в мой плащ и оттуда прошептала. "И «Я тебя люблю и очень жду братика. Давай назовём его Армант». «Это очень красивое имя». Я смотрела в окошко экипажа и улыбалась. Мне было хорошо. «А если это будет сестричка? Ты подумала об этом?» «Каролин!» — девочка вскинула на меня свой чистый взгляд. «Мамочка, она должна быть Каролин!» «Полин и Каролин! Вот ты хитрюга!» Я наслаждалась нашим общением, понимая, что этот ребёнок никогда не будет мне чужим. «Милая, ты придумала красивые имена. Пусть так и будет». В доме пастора нас встретили радушно, и чудесным образом округлившаяся Лизбет совсем не походила на саму себя. После того, как ей покрасили волосы и обредили в простое платье, она стала милой и совершенно преобразилась. «Мне очень дурно». Она постоянно попивала воду с лимоном и морщилась. «Я поражаюсь твоей выносливости, Клара. Меня хватает на завтрак, и после этого тошнота не отпускает. Этот ребёнок вытягивает из меня все жилы». «Ты хочешь этого ребёнка?» Я непроизвольно положила руку на живот. «Или он нежеланен?» «Это мой ребёнок. Я очень люблю его». Лизбет моментально засветилась и принялась рыться в корзинке для рукоделия. «Посмотри, что я сделала для малыша». Это был чепчик. Неаккуратный, с неровной строчкой, но в этот момент мне показалось, что я увидела лучшее в своей жизни шитьё. Шитьё мамы. «Он прекрасен», — искренне восхитилась я, поглаживая мягкую ткань. «Ты молодец, дорогая. О ком ты мечтаешь?» «Мне всё равно». Девушка мечтательно улыбнулась. Главное, чтобы этот ребёнок был здоровым и счастливым. В этот момент хлопнула дверь, и взволнованный голос фрау Класс заставил нас удивлённо обернуться. «Адриан! О, Господи, сынок! Наконец-то ты приехал!» Когда он вошёл в гостиную, его глаза моментально сузились, и весь напряжённый вид говорил о том, что мужчина нервничает. «Ваша светлость!» Он поклонился и скользнул взглядом по Лизбет, которая тут же вспыхнула. Рад приветствовать вас в своём доме. Я должна поблагодарить вас за сестру. Я поднялась и подошла к нему, стараясь показать свою признательность. Если бы не вы, бедняжка закончила бы очень плохо. Не стоит. Адриан держался очень достойно, несмотря на внутренние переживания. Мне тоже тяжело смотреть на то, что делает Ландграф. «Мой супруг ожидает вас у нас в поместье», — сказала я, радуясь тому, что такой человек встретился на нашем пути. «Он завтра вернётся из города, и вы можете приехать к нам. Или вы не задержитесь здесь?» «Я обязательно приеду в тёмный ручей», — пообещал мне Адриан. «Нам, несомненно, стоит поговорить с его светлостью». Он больше не стал нарушать наше женское пространство и уединился с отцом в его кабинете. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять. Адриан нравился Лизбет. Да и его глаза загорались при виде моей сестрицы. Спрашивать я ничего не стала». Но в моей голове прочно засела мысль, в этом что-то есть. И если Лизбет станет женой Адриана... Стоп. А как же Ландграф? Сестра ещё оставалась его супругой. Внезапно начавшийся дождь совершенно поменял наши планы, и о том, чтобы вернуться в поместье, не могло быть и речи. Тяжёлые струи полоскали землю и разлетались в тысячи радуг. Такой ливень бывает только летом, но сейчас он обрушился на землю со всей силой, смывая последний снег. Ваша светлость, останьтесь у нас. Ласково обратилась ко мне Фрауде Класс. Если экипаж застрянет где-то в середине пути, это будет очень плохо. Да, конечно. Я согласилась на ее предложение, понимая, что она права. Мне нельзя было рисковать здоровьем Полин и будущего ребенка. Надеюсь, мы не стесним вас. Конечно, нет. Она возмущенно скинула руки. Это честь для нас. После ужиновых тёплой компаний я собралась было поговорить с Адрианом, но он сам обратился ко мне. «Могу ли я поговорить с вами?» «Да, что случилось?» Я смотрела в его чистые глаза и понимала, что он сейчас скажет нечто неприятное для меня. Так и произошло. «Ваша светлость, больше не стоит покидать поместье. Ландграф готовится выкрасть вас и вряд ли его что-то остановит». «Что ты знаешь обо всём этом?» Мне было не по себе от планов незнакомого, по сути, мужчины, для которого я была непонятной мишенью или запретным плодом. Он выжидает момент, и кто знает, когда это произойдёт, но Ландграф настроен решительно. Глубоким и сочувствующим голосом сказал Адриан. «Остановить его — значит убить. Но это закончится плохо для всех. Завтра я лично сопровожу вас домой и останусь, чтобы поговорить с вашим супругом». Мне было безумно страшно, а самое главное, мне было непонятна эта страсть Ландграфа, заставляющая идти его на такие ужасные вещи. Разве можно распоряжаться жизнью другого человека в угоду своим мерзким желаниям? «Благодарю вас, Герд Адриан», — искренне поблагодарила я этого замечательного мужчину. «Вы должны знать, что наша семья всегда окажет вам посильную помощь. Мне бы хотелось кое-что сказать, Ваша Светлость». В гостиную заглянул пастор и волнуясь продолжил: "Прошу вас, замолвите перед графом слово о моём сыне. Я готов отказаться от прихода в его пользу". Отец Адриан попытался было остановить его, но пастор был настроен решительно. "Я стар, а твоё призвание в служении Богу. Хватит работать на эту проклятую семью". "Думаю, граф будет не против", ответила я, будучи уверенной в том, что права на этот счёт. Адриану стоит заняться тем, что ему по душе. Но сначала нужно решить вопрос с Леопольдом Вандильцем. Если сын пастора и был рад, то не показывал этого. Я считаю, что стоит обратиться к принцу агландскому и свидетельствовать против ландграфа. «Кто поверит нам?» — усомнилась я столь наивному заявлению, но Адриан тут же возразил. «Если мы сделаем это все вместе, принцу некуда будет деваться. Он обратит на это внимание». «Хорошо, давайте дождёмся моего мужа и поговорим с ним». Я не могла принимать такие решения без Филиппа. Это всего лишь ночь и полдня. А ночь очень искусно прятала обыденную серость, и пляшущие по стене тени не давали мне уснуть. Они рисовали незатейливый сюжет, Менялись, собираясь в странные, будоражащие меня картины, раскинувшийся под домом старый дуб замер под тяжестью холодной влаги, льющейся с удивительным напором. Я осторожно встала, чтобы не разбудить Полин, и подошла к окну. Где-то вдалеке раскинулось огромное небо, и в его дыхании чувствовалась весна. Мой мир находился под угрозой, и только от правильных решений и действий зависело будущее всей семьи. Прочитав короткую молитву, Я вернулась в кровать и, прижав к себе Полин, вдохнула свежий запах её волос. «Всё будет хорошо. Всё будет хорошо». За завтраком я заметила, что Лизбет и Адриан поглядывают друг на друга и тут же отводят глаза, смущаясь своих чувств. А меня очень порадовало это обстоятельство. Лучшей судьбы для моей сестры было не сыскать. Наши с фрау-класс взгляды встретились, и я поняла, что она чувствует то же самое». Женщина прикипела к девушке и уже считала её своей дочерью. Перед тем, как отправиться в дорогу, я подошла к ней и, поблагодарив за гостеприимство, спросила. «Вы не будете против, если ваш сын и Лизбет...» «На всё воля Божья!» Фрау-класс не дала мне договорить и сжала своими тёплыми ладонями мою руку. «Кто мы, чтобы противиться ей? Лизбет — хорошая девушка, и если мой сын решится на такой шаг, во мне он найдёт только поддержку». Погода радовала пока ещё робким теплом, и даже ветер, дувший с востока, не был холодным. Мы ехали по дороге, разделявшей лес и поле, и наслаждались замечательными видами. Адриан находился рядом, и я периодически видела круп его лошади. Интересно, когда приедет Филипп? От всего происходящего мне было не по себе, и я переживала за мужа. Внезапно наш экипаж остановился, и я испуганно выглянула в окно. «С моей стороны ничего подозрительного не происходило, но тут открылась дверца, и я увидела строгое лицо Адриана». «Не выходите из экипажа, ваша светлость», сказал он, глядя на меня предупреждающим взглядом. «Слышите меня? Сидите и не двигайтесь». Моё сердце ухнуло вниз, но я даже не успела спросить, что произошло, как Адриан захлопнул дверцу и через несколько секунд раздался удаляющийся топот копыт. «Мамочка, что случилось?» Испуганно и от этого тоненько протянула Полин. «Не знаю, милая, но я уверена, что Адриан обязательно разберётся с этим». Я пересела на другую сторону и раздвинула шторки, прикрывающие окно. Только присутствие малышки не позволило мне громко вскрикнуть. В поле стояла карета графа, а возле неё шёл настоящий бой. Несколько лошадей, волнуясь, били копытами землю, а пятеро мужчин схватились не на жизнь, а на смерть. Я видела своего мужа, Ливена и в одном из нападающих узнала вандильца. Негодяй. Какой же негодяй? К ним подскакал Адриан и, спрыгнув с лошади, тоже вступил в бой. Теперь хотя бы силы были равны. До меня доносились крики, но разобрать что-то было невозможно, и, жадно уставившись на происходящее, я горячо молила Бога о благополучном исходе этой схватки. Бедная Хенни. Кузина находилась в гуще всех этих событий и, наверное, сходила с ума от страха. Полин чувствовала, что происходит нечто плохое, и, прижавшись ко мне, затихла, боясь даже дышать. Раздался громкий крик, и я, напряжённая до предела, открыла дверцу и выскочила прямо в грязь, приказав Полин сидеть в экипаже. Наш возница испуганно встал у меня на пути, расставив большие руки. «Ваша светлость, остановитесь, я не пущу вас!» «Уйди!» Я бросилась вперёд, но он схватил меня и сжал в стальных объятиях. «Отпусти! Я приказываю тебе!» «Нет», — твёрдо ответил тот, удерживая моё бьющееся в истерике тело. «Меня его светлость прибьёт, если с вами что-то случится!» «Клара, успокойся!» Меня вдруг выдернули из рук возницы, и сквозь слёзы я увидела Филиппа. Он смотрел на меня ласково, но в то же время в его глазах плескалась злость. «Со мной всё хорошо!» «О, Боже!» Я опустила глаза и вскрикнула, заметив кровь, которой было столько, что на меня накатила волна ужаса. «Вы ранены?» «Нет, это не моя кровь». Граф прижал меня к себе и стал гладить по спине, успокаивая этими монотонными движениями. «Всё позади. Тише, тише». Вандильцы, как и их охранник, были мертвы. Мёртв был и наш возница, управляющий каретой графа. Ливена ранили в плечо, а у Адриана оказалась глубокая рана на ладони от того, что он перехватил руку охранника с ножом. Хенни вся дрожала от страха и расплакалась, увидев меня. Они так неожиданно напали на нас. О, Клара, это было ужасно. Я тебе верю, дорогая. Я ещё сама дрожала от эмоций, переполнявших меня. полин держалась за мою юбку и смотрела на всё происходящее широко распахнутыми глазами. Что теперь будет? Меня этот вопрос заботил больше всего. Вас посадят в тюрьму за смерть ландграфа? Надеюсь, что нет. Филипп говорил спокойно, но это спокойствие не могло убедить меня. Это он и его брат напали на нас, и все, кто присутствовал при этом, подтвердят правдивость моих слов. «В этот раз не удастся переложить вину на кого-то другого», добавил Ливен, сидя в экипаже с бледным как мел лицом. «Слишком много свидетелей». «Что будет с их телами?» «С одной стороны, мне стало спокойнее, а с другой я очень переживала». «Вы оставите их в поле?» «Нет, конечно», — ответил граф, с интересом поглядывая на Адриана. Сейчас мы доберёмся до поместья, и я пришлю слуг, чтобы они привезли тела в тёмный ручей. Адриан, а вам я хочу выразить свою огромную благодарность». «Если бы вы позволили принять ему приход», — шепнула я мужу, — «это была бы самая лучшая благодарность». «Вы действительно хотите занять место своего батюшки?» — поинтересовался у него граф, и Адриан, чувствуя неловкость, тихо сказал. «Это моя мечта, ваша светлость. Я очень хочу быть пастором». «Тогда я не вижу смысла отказывать вам». Филипп похлопал его по плечу, слегка подавшись вперёд. «Принимайте дела Якобса до класса». Мы вернулись домой, и в поместье тут же началась паника. Завидев кровь, слуги испуганно ахали, тащили тазы с тёплой водой, и Ливену с трудом удалось успокоить их, объяснив, что рана несерьёзная. Мне пришлось отвезти Полин к фрау Гертруде, чтобы малышка не слушала взрослых разговоров и не пугалась ещё больше. «Что там происходит?» Мачеха недовольно поджала губы, намекая на шум, доносящийся снизу. «Гости приехали», — соврала я и попросила. «Посидите с Полиной некоторое время, я позже заберу её». «Конечно, посижу», — проворчала она, гладя девочку по голове. «Она такая славная девочка». Когда я спустилась вниз, меня ждала новость. Муж отправил посыльного к герцогу Агланскому, с которым передал известие о смерти ландграфа. Моё сердце сжалось. Стоило представить, как он отреагирует на это событие, но поступить по-другому не казалось возможным. Не прятать же трупы в самом деле. Тела привезли через час, и граф распорядился опустить их в подвал до прибытия человека от принца. Пусть суверен сам решает, как поступить с ними, ведь родственников, кроме Лизбет, у ландграфа не было. Осталось только предъявить её обществу. Этот вечер был самым неприятным и волнующим из всех, которые мне пришлось пережить здесь. Все были напряжены до предела, и даже разговоры о том, что всё закончится благополучно, не могли успокоить меня, и, снедаемые страшными мыслями, я всё время проводила подле супруга. Хенни тревожилась за рану Ливена, ведь, несмотря на то, что она не была глубокой, барона лихорадила. Кто знает, в каких местах был нож, которым его ударили. Адриан остался в тёмном ручье дожидаться вестей от принца, и ночь прошла в разговорах бессонная и нервная, сводящая с ума всех нас, даже если некоторые в этом не признавались.